А я займусь Роем. А девушка? Если она не покажется, имеет значения А если появится, то мы ею займемся. Макс быстрыми шагами направился к веранде. Франк подтолкнул Стива дулом револьвера. «Двигайся!» — проронил он сквозь зубы и без глупостей. И «Думай кричать, приближаясь к дому, если не хочешь уйти на тот свет раньше времени». Стив двигался позади Макса. Он был уверен, что после убийства Роя они пристрелят и его. Но он мало беспокоился о себе, он думал о Кэрол, что будет с девушкой. При одной мысли об этом сердце его сжалось в комочек. Что бы ни произошло, решил он, она не должна попасть в руки этих дьяволов. — Вы не можете оставить нас в покое? — спросил он. — Мы же не сделали вам ничего дурного. — Заткнись и не раздевай рта, не о тебе речь. — Нам нужен Рой. ну что он такого сделал? Если вам нужны деньги, я дам вам их. Не стоит ради этого убивать человека. Нам за это заплатили, — возразил Франко. Раз заплатили, мы должны отработать эти деньги. Так, по крайней мере, я понимаю наши дела. Честь фирмы превыше всего. Что-то в его тусклом голосе было такое, что Стив понял, что никакие мольбы не спасут его брата. Он продолжал движение почти в бессознательном состоянии. Ему казалось, что он переживает какой-то страшный кошмар. Наверху, на дороге к шале, он заметил большой паккарт, повернутый носом в сторону долины. «Если бы я только мог запрыгнуть в него, — подумал он, — я смог бы ускользнуть от них, но все равно я ничего не смогу сделать для брата». Макс смотрел через открытое окно на Роя, лежавшего на кровати, С револьвером, намертво зажатым в руке. Он поднялся по ступеням с легкостью тени. Ботинки Макса на резиновой подошве совершенно беззвучно передвигались по полу. Рой напряженно прислушивался, нервы у него были на пределе, его горло от страха конвульсивно сжалось. Он так прислушивался, что у него шумело в голове. Каждую секунду он ожидал, что вот-вот из ночи возникнет Кэрол и бросится на него с растопыренными пальцами, чтобы доконать. Он больше не думал о суливанах так как был уверен, что сумел ускользнуть от этих безжалостных убийц. Раз они его не настигли до сих пор, значит, потеряли его след. Долгое отсутствие Стива удивляло Роя. Вернется ли он? Глаза у Роя почти совсем не болели, но голова была тяжелой и болела. Он чувствовал себя совершенно разбитым от страха и жалости к себе. Макс бесшумно проскользнул в комнату и зловеще улыбнулся. Он приблизился к кровати, и теперь ничего не стоило свести счеты с жертвой. Даже слишком легко. Макс не любил, чтобы умирали так просто. Рой что-то пробормотал про себя, выронил револьвер и схватился за голову. Макс подобрал оружие, сломался. Он всунул его в карман и стал ждать, устремив взгляд на раненого, ожидая его реакции на исчезновение револьвера. Через несколько секунд Рой положил руку на то место, где должен был лежать револьвер. Его пальцы стали лихорадочно шарить по кровати. Он что-то ворчал себе под нос и упорно искал оружие. Сперва он сохранял контроль над своими движениями, решив, что револьвер мог скользнуть под одеяло Но по мере того, как его пальцы тщательно обшарили все кругом, встречая лишь смятые простыни, он начал нервно дергаться во все стороны и, в конце концов, уселся на кровати, взмокший от пота. Макс очень осторожно взял стул, поставил его возле кровати и по-прежнему беззвучно устроился на нем. Наблюдать, как растет паника Роя, находиться так близко от жертвы, которая и не подозревала о его присутствии, Все это Макс находил весьма забавным. Наверное, он свалился на пол, пробормотал Рой, наклонившись с кровати и шаря рукой по полу. Макс сидел, скрестив руки на груди и уткнув подбородок в черный свой костюм. Он даже не шелохнулся, с любопытством глядя на Роя. Пальцы Роя, по-прежнему шарившие по полу, коснулись кончика ботинка Макса, замерли и очень медленно поползли назад. Потом он вновь коснулся ботинка, протянул руку чуть дальше и дотронулся до низа брюк. Тут он страшно задрожал, и из его крепко сжатых брезгливых губ со свистом вырвалось дыхание. Кто-то сидел возле его кровати.